Олимпиаду Плющенко проиграл. Задним числом легко быть мудрым в выводах, но чем дальше в прошлое отодвигались эти игры, счастливые для одного выдающегося фигуриста и совершенно траурные для другого, тем четче понималось, Плющенко не мог их выиграть. Психологический груз, который свалился в Солт-Лейк-Сити на 19-летнего Евгения, был бы не под силу и более опытному в спорте человеку. Цель выиграть во что бы то ни стало загнала его в тупик, не оставив ни малейшего права на ошибку. Мишин всячески ограждал подопечного от контактов с журналистами, однако сам делал промахи на каждом шагу, вел себя как человек, у которого золотая олимпийская медаль уже лежит в кармане и тем самым лишь нагнетал обстановку вокруг своего спортсмена. В воздухе ощутимо носилось «Женя не может проиграть, он обязан выиграть». В противостоянии двух корифеев тренерского дела и их подопечных в Солт-Лейк-Сити были так или иначе вовлечены все русскоязычные журналисты. Перевес общественного мнения явно склонялся в сторону Евгения. На протяжении всего сезона Ягодину еще не удавалось безошибочно прокатать произвольную ни на этапах гран-при, ни на отборочном чемпионате России, ни в Лозане, где спортсмен стал чемпионом Европы. Плющенко же оставался в тени и таинственности, осев в Питере для того, чтобы поменять программу, а тайна всегда привлекает интерес. Вопрос «ты за кого болеешь?» звучал на катках и в пресс-центре так часто, что вполне мог бы употребляться вместо приветствия. Доходило до того, что корреспонденты инструктировали друг друга ни в коем случае не проявлять собственных симпатий, разговаривая с тренерами фигуристов. Напротив, убеждать каждого, что болеешь лишь за него, иначе интервью может вообще не получиться. В один из приездов на тренировочную арену я сама угодила под шквал Мишинского негодования. «Я не буду давать вам интервью», – вспылил тренер на безобидную просьбу рассказать хотя бы в двух словах о том, как его спортсмен провел последние перед играми недели. Плющенко тогда готовился к соревнованиям в изоляции от команды неподалеку от Солт-Лейк-Сити, и его приезда в Олимпийскую деревню и появление на катке, пишущий и снимающий народ, ждал с колоссальным нетерпением. «Могу поинтересоваться, почему?» – спросила я. «Не вижу смысла». Стоило Жене поставить произвольную программу, как на нас ополчились все. Писали, что его программа как лоскутное одеяло, и что катается он настолько медленно, что впору ставить зонтик посреди площадки и ездить вокруг. А уж по телевизору такое говорили. «Не совсем вас понимаю», — опешила я. «Эти упреки мне следует принять на свой счет. «Лично к вам у меня претензий нет», — умерил пыл Мишин. «Но разговаривать все равно не хочу. Да и о чем, когда на носу главный старт?» Но поймите меня и вы, Плющенко не выступал в чемпионате Европы, сделал новую произвольную программу, тренировался в одиночестве в Санкт-Петербурге, потом в американском Логане. Болельщики ведь тоже переживают, интересуются, как у вас дела. Расскажите хотя бы тезисно, насколько тяжело было менять постановку, да и почему, собственно, вы пошли на это. Изначально хотели сделать что-то необычное, но когда программа была готова, И действительно, получилось не похожее ни на какую другую. Ее не поняли и не приняли. Жаль. Фигурное катание рано или поздно придет к этому. Мы с Плющенко просто опередили время. Но поскольку кататься нужно сейчас, решили сделать что-нибудь более простое для восприятия. Жене это даже облегчает задачу, отнимает не так много эмоциональных сил. Расставались мы почти что друзьями. «Приходите через пару дней на тренировку». Увидите нечто очень интересное, обещаю», – интригующе сказал тренер. Правда, напоследок не удержался от завуалированной шпильки в адрес Ягудинского лагеря. Понимаете, есть два разных подхода к фигурному катанию. Один состоит в том, чтобы максимально качественно выполнить предписанные элементы. Собственно, и выигрывать должен тот, кто лучше прыгает каскад, быстрее или в более сложных позах вращается, делает более сложные шаги. Только такой путь двигает фигурное катание вперед – Хотя можно идти и другим путем, работать на зрителя, производить впечатление движениями рук, эмоциями. Только этот путь тупиковый. Мысли ясна? Ясен даже подтекст, улыбнулась я. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин сказал однажды весьма точную вещь. Спорт – это не что иное, как узаконенное, морально оправданное проявление высшей степени эгоизма. Когда спортсмен выходит на старт, его совершенно не волнует, что кто-то еще хочет стать первым. В олимпийской борьбе Мишина и Тарасовой каждый был по-своему прав. И каждый так или иначе руководствовался тем, что для достижения цели хороши все средства. На стороне Мишина был колоссальный козырь, поддержка Федерации фигурного катания, а значит и российских судей. Это было очевидно на всех без исключения турнирах, где два российских фигуриста соревновались друг против друга. Сколь бы равной ни была борьба, российский арбитр неизменно отдавал свой голос в пользу Плющенко. Но козыри имелись и у Тарасовой. Олимпийские программы Ягудина оказались стопроцентным попаданием в десятку. А вот новая произвольная программа Плющенко получилась неудачной. Окончательно очевидно, это стало на финальном этапе серии Гран-при в канадском Китченере. Евгений проиграл, и композицию было решено заменить. С одной стороны, это создало интригу и, как следствие, вызвало дополнительный всплеск журналистского интереса. С другой, лишило Плющенко возможности поехать на чемпионат Европы в Лозанну, самые последние соревнования перед Олимпийскими играми. Отчаянно смелая и крайне рискованная задумка Мишина и Плющенко безусловно заслуживала уважения и, тем не менее, означала признание собственного промаха. Журналисты незамедлительно отметили, что если Евгению удастся победить в Солт-Лейк-Сити с абсолютно новой, нигде до этого не обкатанной композицией, то это будет первым таким случаем в истории. Не потому, что никто не рисковал менять программы за считанные недели до Олимпийских игр, пробовали. Те же Торвилл и Дин перед Олимпийскими играми в Лилихаммере, но никогда эти замены не приносили желаемого результата. Тарасова, к тому же, сделала весьма нетривиальный, сильно всколыхнувший общественность шаг. пригласила в бригаду хорошо известного в спортивных кругах психолога Рудольфа Загайнова. В самом факте такого обращения не было ничего нового. С психологами в разное время сотрудничали многие известные спортсмены. Однако личность Загайнова была в каком-то смысле одиозной. Каждый раз, когда в том или ином разговоре упоминалось его имя, кто-нибудь непременно вспоминал «тот самый маг, который сумел загипнотизировать Анатолия Карпова». Психолог действительно много работал в шахматах. Сначала против Карпова, помогал его тогдашнему сопернику Виктору Корчному, затем на стороне Карпова против Гарри Каспарова. О первом периоде своей работы он написал в конце 80-х книжку «Поражение». Те мемуары стали поводом для нашего знакомства. Любой литературный труд до его публикации было принято отдавать на рецензию. В качестве рецензента – Загайнов выбрал моего отца, работавшего в то время директором научно-исследовательского института физкультуры, а тот, сославшись на занятость, перепоручил рукопись мне. Личное знакомство состоялось чуть позже, тогда Загайнов бросил. «Жаль, что нам с вами не довелось поработать, когда вы были спортсменкой, я бы мог сильно помочь». На фразу маститова специалиста я самоуверенно хихикнула. «Если бы мне нужен был психолог, я вряд ли сумела бы стать олимпийской чемпионкой». Новость, что с Загайновым стала работать Тарасова, удивила настолько, что я даже растерялась. По моим представлениям, такой мощный тренер, как она, меньше всего нуждается в психотерапевтических услугах. Впрочем, Тарасова развеяла недоумение быстро. Мне не нужен психолог. Но я не могу во время соревнований войти в мужскую раздевалку, а значит, не могу исключить ситуацию, в которой моему спортсмену могут перед стартом наговорить гадостей, вывести его из равновесия. Поэтому я и пригласила Загайнова. Он сам, кому хочешь, что угодно сказать может. К тому же Ягудин такой спортсмен, которого нужно постоянно держать под контролем. Я и так провожу с ним очень много времени, от этого он слишком устает. Мы с хореографом Николаем Морозовым и Загайновым очень четко продумываем график каждого дня. Строим работы так, чтобы заниматься Ягудиным попеременно. Ну а все разговоры о том, что Загайнов способен загипнотизировать любого, пусть говорят». Положа руку на сердце, подобную позицию вряд ли можно считать этичной, однако в правила игры большого спорта она вписывалась прекрасно. Разговоры о гипнотизерском всемогуществе Загайнова передавались из уст в уста, дошли до Мишина, а тот необдуманно сказал об этом ученику. Похоже, Плющенко поверил этому всерьез. У него появился подсознательный страх и, как следствие, неуверенность. Сам ли Загайнов стал виновником падения Плющенко в короткой программе или спортсмен просто не выдержал постоянной нервотрепки и давления, было по большому счету неважно. Факт оставался фактом. Одна единственная ошибка обернулась для Евгения и его тренера крушением всех надежд. К победе Ягудина это, впрочем, не имело ни малейшего отношения. Блистательным со всех точек зрения финальным прокатом Алексей расставил все точки и акценты – и дал понять всем, что ему совершенно наплевать, ошибся или нет Плющенко в короткой программе, есть ли в судейской бригаде свой арбитр. Счет по раскладу мест между ним и неизменным соперником оказался не 5-4, как в финальной дуэли Гран-при, а 9-0, чистая победа, Туше. Журналистам оставалось фиксировать факты. Ни один олимпийский чемпион до Ягудина не прыгал 4 оборота в сочетании с тройным и двойным прыжками. Ни один олимпийский чемпион не включал в программу два четверных. Илья Кулик в Нагана исполнил этот элемент лишь раз. Наконец, ни один олимпийский чемпион не получал от судей в олимпийском финале больше одной шестерки. Последними, кто удостаивался такой оценки на играх в Нагана, был канадец Элвис Стойко и француз Филипп Канделор. Ягудин же получил четыре высшие оценки. Там же В Солт-Лейк-Сити на пресс-конференции после победы он впервые дал волю публичным эмоциям. Когда Алексей Мишин, отвечая на чей-то вопрос, начал рассуждать о вкладе тренеров, и своем в том числе в только что свершившуюся олимпийскую победу, заметил, что горд тем, что на пьедестале стоят два его ученика, Ягодин прервал его на полуслове. «Эта медаль принадлежит только мне и Татьяне Тарасовой». Спустя месяц Алексей в четвертый раз стал чемпионом мира – записав на свой счет еще одно неофициальное достижение. Выиграть в течение одного сезона все крупнейшие соревнования до него тоже не удавалось никому. Спустя несколько месяцев я была разбужена неурочным звонком. Выступая на турнире Гран-при в США, ягудин был вынужден впервые в жизни сняться с соревнований. Причина заключалась в обострении застарелой и не очень поддающейся лечению травмы тазобедренного сустава. Нога и раньше беспокоила спортсмена, но на этот раз дикую боль не удавалось приглушить никакими анестезирующими уколами. Врачи настаивали на срочной операции, поскольку в суставе обнаружились серьезные изменения, и трудно было не понять, что для Ягудина все случившееся, несмотря на его жгучее желание остаться в спорте еще на 4 года, почти наверняка означает конец любительской карьеры. Таким образом, самая бескомпромиссное, фантастически красивая и одновременно драматичная дуэль двух выдающихся фигуристов была завершена.